Глава 26. Абсолютно раздавленный случившимся, Кэссерл все утро оставался в спальне. Днем в его дверь постучал Паш и сообщил, что принц и принцесса желают видеть его в своих покоях. Кэссерл решил поначалу сказать, что он болен, что, собственно, было совершенной правдой. Но потом он подумал, что Изель сразу же пришлет к нему толпу врачей, а с него было достаточно и тогдашнего визита Роджерса. Вспомнив тот ужас, он содрогнулся. И вот, преодолевая себя, он оправил одежду, привел себя в надлежащий вид и отправился по галерее в комнаты из Эли Бергона. Высокие стрельчатые окна в гостиной были открыты, и в комнату беспрепятственно втекал прохладный весенний свет. Из Эли Бергона, одетые в праздничные наряды, в которых они вернулись с обеда во дворце Марча Ди Хуэсте, Ждали его, сидя за столом, на котором были разложены листы пергамента и перья. Третье кресло было придвинуто к столу. Оно ожидало его, Кэссерила. Молодые сидели, склонив головы друг к другу, и о чем-то негромко говорили. Тень по-прежнему клубилась вокруг них, густая и тягучая, как смола. Когда Кэссерил вошел, они оба улыбнулись. Он же, откашлявшись, поклонился. Изель показала на лежащие перед ней бумаги. «Наш следующий, и самый безотлагательный шаг — это написать моему брату Орика и сообщить ему о предпринятых нами шагах. Мы должны убедить короля в нашей по отношению к нему верности и приложить выписки из брачного договора, из которых будет ясно, что наш брак — это благо для Шалеона. Таким образом, нам удастся примирить его со случившимся. Я права?» Кэсэрил сглотнул и вновь откашлялся. «Кэс», — произнес Бергон, — «как вы бледны. С вами все хорошо? Пожалуйста, сядьте». Кэсэрил отрицательно покачал головой. «Как хорошо было бы спрятаться за какой-нибудь невинной ложью или, на крайний случай, полуправдой. У него есть оправдание, он действительно болен». Но он не мог. «Нет, все очень плохо». Не опустившись перед принцессой на одно колено, он произнес. «Я совершил ошибку. Ужасную ошибку. Мне очень жаль». «Как мне жаль!» А беспокойное лицо Изеля расплылось перед его глазами. «Лорд Кэс?» — только и вымолвила она. «Ваш брак». Он снова сглотнул и, собрав все силы в кулак, заставил себя продолжить. «Ваш брак не снял проклятие с Эзель, как я надеялся. Что еще хуже, так это то, что теперь проклятие распространяется на вас обоих». «Что?» — выдохнул Бергон. Слезы мешали Кэсерлу говорить. «Теперь я не знаю, что делать», — пробормотал он, едва шевеля губами. «Но откуда вам это известно?» — спросила Эзель. «Я вижу это». Облако висит над вами обоями. Более того, оно стало еще темнее и плотнее. Бергон проговорил со страхом. «Может быть, мы что-то сделали не так?» «Нет, это все я. Я исходил из следующего. Сара и Иста вышли замуж за наследников Шалеона и стали жертвой проклятия. Я полагал, что поскольку мужчины и женщины отличаются друг от друга...» Проклятие касается лишь мужской половины рода и тех женщин, что берут себе их имя, выйдя за них замуж. «Но ведь я тоже наследница Фонзы», — медленно проговорила Изель. «А кровь и плоть — это нечто большее, чем просто имя. Когда двое вступают в брак, это не означает, что один из них исчезает в другом. Мы стали единым целым, и я никуда не исчезла, как и Бергон». Она помолчала мгновение и спросила, глядя в пустоту. «Неужели нельзя ничего сделать? Должен же быть выход». «Иста сказала...» — начал Кэссерл и тут же осёкся. Он не был уверен, что хочет поведать этим двоим молодым решительным людям то, что сказала ему Иста. Изель может забрать в голову бог знает что, и тогда неведение не есть глупость хотя часто и ведет к глупым поступкам и решениям», — сказала как-то Изель. «Слишком поздно защищать ее и беречь от реальности. Волею богов она должна стать следующей королевой Шалеона, а вместе с правом распоряжаться жизнью других, на нее ляжет обязанность их защищать. Привилегия же быть защищенной — это то, что осталось в прошлом вместе с прочими детскими игрушками» даже защищённой от горькой правды. От правды особенно. Кэссерил вновь взглотнул, чтобы прочистить горло. «Иста сказала, что существует ещё один способ», — проговорил он. Забравшись в кресло, он тяжело сел. Дрожащим голосом, не смягчая слов и не щадя молодых людей, он рассказал, переданную ему Иста историю лорда Лютеза, короля Иоса, видения госпожи Весны, явленного исти. Рассказал о двух хатских ночах в казематах Занга, о связанном по рукам и ногам человеке и чане ледяной воды. Когда он закончил, его слушатели молча смотрели на него в упор. «Я думал, я боялся, что я именно тот человек, который должен это сделать», — проговорил Кесарил. «Именно из-за того, что я обменял свою жизнь на смерть Донда». «Для Эйзель вы, лорд Дилютес», — так сказала Иста. «Но клянусь богами, если бы я знал, что это сработает, я заставил бы вас прямо сейчас пойти и утопить меня в фонтане. Дважды». Он подумал и, горестно покачав головой, продолжил. Ну, увы, я не могу стать этой жертвой. Моя вторая смерть станет и последней, потому что, как только я умру, демон смерти унесет мою душу вместе с духом Донда». Я не знаю, каким образом я смог бы вернуться в своё тело, чтобы умереть в третий раз. Бергон посмотрел на жену такими глазами, что, казалось, они готовы её проглотить. Наконец он хрипло произнёс. «А как насчёт того, чтобы это сделал я?» «Сделал что? Я прибыл сюда, чтобы спасти тебя от этого ужаса. Просто метод станет чуть другим, более жёстким. Но я не боюсь воды». «Давай попробуем утопить меня, а?» Кэссерил и Изель одновременно замахали руками, протестуя. «Однажды уже попытались», — сказала Изель, — «и ничего не получилось. Я не собираюсь никого из вас топить и вешать не стану. И вообще ничего не стану делать из того, что вы там можете себе придумать». «Кроме того», — проговорил Кэссерил, — «богиня сказала, что трижды пожертвовать своей жизнью должен кто-то из подданных Шелеона» а не тот, кто принадлежит к этому роду. Так, по крайней мере, сказала Иста. Но правильно ли она передала словами волю богини? А не могла ли она, формулируя эту волю, допустить фатальную ошибку? Правда, это не так важно, поскольку ее слова исключают Бергона из возможных героев. «Я не думаю, что проклятие можно разрушить изнутри», — продолжил он. «Тогда бы это мог сделать Сиас». «И да простят меня боги, но вы, Бергон, не являетесь подданным Шелеона. Вы ему принадлежите». «И все-таки что-то здесь не так», — сказала Изель, прищурившись. «Какой-то обман. Что вам говорил Умигат, когда вы спросили у него, что вам делать? Что-то о ежедневных обязанностях?» «Сказал, что я должен исполнять свои ежедневные обязанности по мере того, как они появляются». «Понятно». «Будем исходить из того, что боги нас не оставили». Изель постукивала кончиками пальцев по поверхности стола. Через мгновение она продолжила. «Мне вот что пришло в голову. Моя мать дважды рисковала своей жизнью во имя Шелеона, когда рожала нас с братом. Третьего раза ей было не дано. Но разве это не была ее обязанность, как и моя?» Кэссерилл подумал, каким катастрофам может привести проклятие, наложившись на опасности беременности и деторождения, так же, как оно наложилось на тяготы войн, которые вели Иос и Орика, и содрогнулся. Бесплодие, которым страдает Сара, — это меньше из возможных несчастий. И он сказал, «Лучше уж суньте меня в бочку с водой, принцесса. Во имя пяти богов». Кроме того, богиня сказала, что это должен быть кто-то из подданных. А ведь подданный пошилеонский мужчина, верно, Кас? Это те слова, которые я услышал из уст королевы Исты. «Священники говорят, когда боги внушают людям их святые обязанности, они имеют в виду и женщин», — проговорила Изель, «Так что мы здесь равны. Я же жила под властью проклятия 16 лет и каким-то образом выжила». Но сила проклятия с тех пор значительно выросла, всё стало много хуже. Смерть Тейдоса стала прекрасным примером того, как оно осуществляет свою власть. У мальчика были прекрасные задатки, но все они обернулись в свои полные противоположности. Добродетели превратились в грехи. Иезель и Либергон имеет не меньше добрых качеств, но сила проклятия неимоверна и непреодолима. Иезель и Либергон взялись за руки. Свободной ладонью Изель терла глаза, тронула переносицу и глубоко вздохнула. «Есть проклятие? Нет проклятия? Не имеет значения», — сказала она. «Пока мы обязаны написать Орика и выказать ему свое почтение и преданность, чтобы у Диджеронала не было повода обвинить нас в бунте и неповиновении. Если бы Орика был здесь, мне без труда удалось бы убедить его, насколько наш брак выгоден для Шалеона». «Убедить Орика нетрудно», — кивнул Кэссерилл. «Гораздо труднее заставить его не отказываться от того, в чем он был убежден пять минут назад». «Это верно», — сказала Изель, «И я ни на минуту не забываю, что Орика сейчас находится в Кардегосе, в компании Диджеронала. Более всего я боюсь того, что канцлер попытается убедить короля вновь изменить свое завещание». «Попросите о поддержке провинкаров Шелеона, принцессы, и они помогут вам опротестовать любые изменения условий заищания. Изель нахмурилась. «Нам следовало бы отправиться в Кардегоз. Я должна быть рядом с Сориком даже если он и при смерти. Когда произойдут известные события, мне нужно быть в столице». Кесарел задумался и через минуту произнес. «Это трудно и опасно». «Вам нельзя оказаться в руках диджеронала». «Я и не собираюсь отправляться одна», — сказала Изель, и улыбка ее сверкнула, как кот блюск лунного света на лезвии кинжала. «Но мы должны соблюсти все законные условия, и в этом будет наше тактическое преимущество. Будет неплохо, если мы напомним лордам Шалеона, что все полномочия канцлера дарованы ему исключительно волей короля». Бергон беспокойно заерзал и сказал, «Ты знаешь этого человека лучше, чем я. Ты думаешь, услышав о нашем браке, он ничего не предпримет? Чем дольше он будет сидеть на одном месте, тем лучше. Наши силы пребывают с каждым днём». «А вы слышали что-нибудь о его реакции?» — спросил Кесрилл. «Пока нет», — ответил Бергон. «Время, палка о двух концах, увы. Как только что-нибудь будет известно, дайте мне знать». — сказал Кэссерилл, глубоко вздохнув. Разгладив чистый лист пергамента, он взял перо и спросил. «Ну, что вы хотите написать?» «Доставка столь важного с политической точки зрения послания выглядит делом весьма деликатным», — размышлял Кэссерилл, идя по двору под окнами принца и принцессы с подписанным и опечатанным документом. «Нельзя же просто положить его в сумку курьера и отправить обычным ходом в королевскую канцелярию». Статус письма требовал и соответствующего сопровождения. Было бы уместно, если бы его доставила королю солидная делегация знатных, достойных людей, что, кстати, обеспечило бы то, что письмо попадет в руки Орика, а не канцлера. Достойные доверия люди должны прочитать его слово в слово умирающему королю и ответить на все вопросы, которые слепой мог бы задать относительно обстоятельств, в которых пребывает его сестра и наследница престола. «Это должны быть священники и лорды», — решил Кэссрилл. Дядя принцессы мог бы рекомендовать соответствующих людей, которые к тому же могли бы отправиться уже сегодня ночью и ехать достаточно быстро. Он ускорил шаг в поисках пажа или слуги, способного сказать, где находится провинкар. В Аркаде, ведущий во двор, он встретил Палли и самого Дибаоси. Они еще не переоделись после торжественного обеда. «Кэс», — окликнул Кэссерилла Палли, — «отчего тебя не было на обеде?» «Отдыхал. Ночка выдалась непростая». «Вот как? Но, насколько я помню, ты был единственным, кто лег спать трезвым». Кэссерилл улыбнулся, но не стал реагировать на шутку. «Что это у тебя?» — спросил он, показав на бумаге, который Палли держал в руке. Палли показал ему одно из распечатанных писем. «Новости от Ди из Кардегосса. Пришло с курьером храма. Срочно». «Я думаю, принцу и принцессе нужно об этом знать. Диджер вчера утром уехал из Зангра, и никто не знает, куда. Он взял с собой войска. Нет, сначала расскажем все принцу и принцессе». Кэссерилл развернулся и стал подниматься по ступеням галереи. Провенкар и Палли последовали за ним. Один из слуг отворил двери и пригласил принца и принцессу в гостиную. Пока пришедшие ждали появления молодой четы, Кэссрилл кратко рассказал о содержании письма Корика. Провинкар одобрительно кивнул и тут же назвал нескольких людей, которые могли бы отвезти его в Кардегос. Вошли Бергон и Изель. Принцесса торопливо поправляла сбившуюся прическу. Вошедшие поклонились. Принц Бергон, сразу оценивший важность принесенного Пали письма, пригласил гостей сесть за стол. Пали повторил принцу и принцессе то, что сказал Кэссриллу, и добавил. Канцлер взял с собой лишь небольшой кавалерийский отряд. Диерин предположил, что Диджеронал собирался ехать либо совсем недалеко, либо ехать далеко, но быстро. «Какие новости о моем брате Орико?» — спросила Изель. «Здесь не все ясно», — ответил Палли, передавая письмо принцессе. Пока Диджеронал в отъезде, Диерин хотел пройти к королю, но королева Сара сказала, что тот спит и отказалась его беспокоить. Поскольку раньше она пускала Диерина, несмотря на протесты Диджаранала, он боится, что королю действительно стало хуже. А что в другом письме? Поинтересовался Бергон. Старые новости, сказал Пале. Хотя интересные. И обратившись к Кессерулу спросил. Кессерул, что за дела? Архиепископ распространяет о тебе какие-то нелепости. Тут ко мне явился командир Тарионского отряда Ордена сына. «Весь трясётся и говорит, что боится к тебе подойти, потому что, как сказал архиепископ, тебя коснулась рука Бога, а у него копия приказа, который переслали во все отделения ордена в западном Шеллёне, чтобы тебя арестовать, если тебе будет угодно посмеяться по обвинению в государственной измене». «Опять», — усмехнулся Кессерл, принимая письмо из рук Пали. «Канцлер обвиняет тебя в том, что ты отправился в Ибру, чтобы продать шалеон старому лису. Теперь, когда весь мир знает, что произошло на самом деле, это выглядит как глупая шутка». Косавелл пробежал глазами приказ и, кивнув, сказал. «Понятно. Это была сеть, в которую Диджи Ронал собирался меня поймать в том случае, если не выгорит затея с убийством. Но у этой истории есть и продолжение». Этот послушный дурак отправил Диджероналу письмо, в котором признался, что видел тебя, но арестовывать не стал. Он заявил, что приказ об аресте был ошибкой, что ты исполнял волю принцессы Изель, сделал много добра Шелиону и не совершал никакой государственной измены, что брак принца Бергона и принцессы Изель одобрили все жители Тариона, и что принцесса необычайно хороша, умна и добра» и что ее правление, как тут все надеются, сделает народ Шелеона и счастливым после всех катастроф правления короля Орика. Дибауси иронически ухмыльнулся и сказал, «Поскольку за все эти катастрофы ответственность несет Диджеронал, письмо звучит как оскорбление. Интересно только, намеренное оно или нет?» «Скорее нет», — усмехнулся Палли. «Парень просто как картофельный клубень». Он сказал, что хочет убедить Дидже Ронала встать на сторону принцессы. Думаю, это письмо возымеет обратный эффект, медленно проговорил Касарил. Дидже Ронал убедится в том, сколь малой поддержкой он располагает, а потому предпримет энергичные действия. Когда, по твоим предположениям, письмо командира отряда могло попасть в руки Дидже Ронала? Пали покусывал нижнюю губу. Думаю, вчера утром. Ну что ж. «В письме нет ничего такого, что ему не было бы известно», — сказал Кэссерл, передавая текст приказа Бергону, слушавшему с неподдельным интересом. «Итак, Диджеронал покинул Кардегоз», — проговорила Изель. «Да, но куда он направился?» — спросил Палли. Ди Бауси сосредоточенно думал. «Если канцлер уехал совсем небольшим отрядом», — сказал он, «то, скорее всего, туда, где есть скопление его сил». Причем поближе к Тариону. То есть либо к Провинкару Тистану, своему зятю, а это к востоку от нас, либо в Валенду, а это от нас к северо-западу. Тистан ближе, — проговорил Кесарел. Но в Валенде в качестве заложников он держит мою мать и сестру, — мрачно произнес Провинкар. Они сами настоялись, чтобы я уехала, — сказала Изель. Как она не старалась это скрыть, в голосе ее звучала тревога. Бергон внимательно слушал их разговоры. Ибранский принц вырос во время Гражданской войны. Он был, конечно, обеспокоен, но не паниковал. «Я думаю, пока диджеронала в Кардигосе нет, нам следует отправиться туда и перехватить инициативу», — сказал Касрил. «Мне кажется, первым делом следует направиться в Валенду и освободить нашу семью. Таким образом, у нас будут развязаны руки». «Правда, если канцлер собирается атаковать Тариун, мы не можем оставлять город без защиты». Изель отрицательно покачала головой и сказала, «Если нас с Бергоном в Тариуне не будет, у Диджи Ронала не будет повода его атаковать. Равно как и Валенду. Ему нужно захватить меня и только меня. Но ничего хорошего не выйдет, если канцлер устроит засаду и нападет на вашу колонну в открытом поле», — проговорил Кэссерилл. «Сколько людей вы сможете дать нам в качестве эскорта в кардигос, дядя?» — спросила Изель. «Верховых и пеших, и как скоро они будут готовы?» «Завтра к вечеру у вас будет пятьсот верховых, а через день тысяча пехоты», — сказал Дибаосия не очень уверенно. «И двое моих соседей смогут добавить столько же, но не так быстро». «Дибаосия мог бы запросто удвоить это количество», — подумал Кассерл, перестраховщик. Слишком большая щедрость ничем не лучше крайней скупости. Нужна разумная расчетливость. Изель, скрестив руки на коленях, решительно проговорила. «Тогда готовьте людей. Перед рассветом отстоим молитву в честь дочери. Потом примем участие в общей процессии. И еще просьба. Дядя, лорд Диполяр, отправьте людей в разные стороны, сколько сможете. Нужно понять, куда движется Диджиронал. И уже с уточненными сведениями, Примем окончательное решение. Мужчины поклонились и вышли. Кэссерелла же принцесса задержала. «Мне не хотелось спорить с дядей», — сказала она. «Но мне кажется, что Валенда отвлечет нас от главной цели. Что вы по этому поводу думаете? С точки зрения принца и принцессы Шалеона Ибры, Валенда, как стратегическая позиция, не представляет особой ценности. Кто бы ее ни занимал. Тогда пусть это будет ложная приманка для диджеронала. «Правда, я подозреваю, что дядю трудно будет убедить». Бергон откашлялся и проговорил. «Поначалу дорога на Валенду и дорога на Кардегос это одна дорога. Потом они расходятся. Мы можем сделать вид, будто идем на Валенду, а на развилке свернем на дорогу в столицу». «Сделать вид для кого?» «Для всех. Тогда шпион и диджероналы, которые, конечно же, есть в Тарюне, отправят его в неверном направлении». «Да», — подумал Кесерилл одобрительно, — «бергон истинный сын старого ибранского лиса». Изель, обдумав сказанное мужем, нахмурилась. «Это сработает только в том случае, если люди моего дяди последуют за нами», — сказала она. «Если мы поведем их, у них не останется выбора, и они за нами последуют». «Моя цель — избежать войны, а не начать ее», — сказала Изель. «Тогда тем более есть смысл в том, чтобы не идти на город, набитый войсками канцлера». «Ведь верно?» Изель улыбнулась, склонилась к Бергону и поцеловала его в щеку. Он же со счастливой улыбкой на устах коснулся места поцелуя пальцем. «До утра полно времени, чтобы хорошенько все обдумать. Чем мы и займемся», — провозгласила принцесса. «А вы, Кесрел, все равно пошлите наше письмо Орика. Пусть все решат, будто мы намерены оставаться в Тарионе. Не исключено, что мы догоним его по дороге и сами передадим королю». Желающих отвезти письмо принцессы и принца в Кардегос и в городе, и в храме, было хоть отбавляй. Люди стремились как можно ближе оказаться к юной чите. Те, кто не успел приехать на саму свадьбу, съезжались на празднование Дня Дочери, которое должно было состояться на следующий день. Молодость и красота принцессы и принца казались всем людям волшебным талисманом, а сезон обновления, которое несло с собой госпожа весны, невольно отождествлялся ими с грядущим правлением королевы Изель. Главное же состояло в том, что эти надежды должны были обрести надежные основания в последующей жизни и не вызвать разочарования и в менее счастливые дни. Но так или иначе, ни один из тех, кто был свидетелем событий, происходящих в Тариуне, никогда не забудет этого времени надежды. Она будет пребывать с ним и тогда, когда пройдет немало лет, а Изейли Бергон уже не будут так молоды. Кессерил осмотрел компанию мрачно серьезных людей, которые по своей воле предпочли забраться в седло, когда все прочие люди забираются в постель, и отдал документы в руки старшего священника Ордена Отца. С ними поехал Марч Десут, как свидетель и специальный представитель принца Бергона. Кавалькада выехала с храмовой площади, а Палли, проводив Кэссерила до дворца Дибаоси, пожелал ему спокойной ночи. Понемногу отходя от суеты дел, Кэсрилл тяжело поднялся на галерею к своей спальне. Бремя проклятия было тайным грузом, способным уничтожить самые светлые надежды. Когда более десяти лет назад Ториков вступил на престол, он также, как и Эйзель, был движен самыми искренними и чистыми намерениями. Он верил, что, приложив нужные усилия, добрую волю, твердо следуя и добродетели, Он сможет преодолеть власть судьбы. Увы, все оказалось не так. Да, Кэссерилл стал для Изель тем, кем Дилютес был для Иоса. Но ведь могло быть и иначе. Он мог оказаться ее диджероналом. Сколько разочарований пережить! Какой разрушительный путь может пройти человек, прежде чем сойдет с ума, наблюдая, как юные надежды оборачиваются отчаянием старости? И тем не менее, кем бы ни стал теперь Орика, он держался достаточно долго, чтобы следующее поколение получило свой шанс. Как некий юный герой, который из последних сил удерживает дамбу, за которой ревет океан зла, чтобы другие смогли избежать гибели в его пучине. Кэссерил разделся и лег. Он ждал, но Донда нынче оказался на удивление спокойным. Исчерпал свою злобную энергию, «Собирается с силами? Ждет?» И Кесарелл заснул, утомленный и в нем борьбой между надеждой и страхом. Слуга разбудил его за час до рассвета и при свечах отвел во двор, где юная чита в окружении домочадцев должна была участвовать в ночной службе. Все вокруг было закутано пронизывающим до костей туманом, но яркие звезды над головой обещали ясное утро. Вокруг центрального фонтана были разложены ибранские ковры, на которых и расположились участники бдения. Кто на коленях, кто ничком, в зависимости от внутреннего настроя. Изель и Бергон стояли на коленях рядом. Леди Бетрис устроилась между принцессой и Кессерлом. Дитагили и Ди Ценбур, зевая, поспешили присоединиться к молящимся, заняв места с краю, среди слуг. Священник из храма, прочитав короткую молитву, Призвал паству предаться медитации по поводу грядущих перемен, связанных с пришествием госпожи весны. Зимние огни по всему Тариону были погашены. Когда все было готово, потушены были и последние свечи во дворце. Все погрузилось во мрак и тишину. Стараясь сделать это как можно тише, Кэсрилл лег ничком на ковер. Он трижды прочитал те немногие весенние молитвы, что помнил, Но их мало что значащие слова не смогли отвлечь его от терзающих душу мысли, и он оставил это занятие. Позволив мыслям течь своим чередом, он вслушался. Что он собирался услышать? Когда поиск ответа становился все сложнее, на помощь приходила Бетрис. Он делал все, как велели боги, ни в чем не обманув их. Исте был дан шанс освободить род Леона от власти проклятия, но она потерпела неудачу, и проклятие распространилось на следующее поколение. Если неудачу потерпит и он, Кэссрилл ему не позволят повторить попытку, а изели и Бергон станут новым Орика и будут удерживать собой океан зла в надежде на попытки тех, кто придет вслед за ними. Им страшно не повезет с детьми. Ему открылось это с очевидной ясностью. Все их планы на будущее строились вокруг надежды на появление сильного, умного, достойного наследника. Что же их ждет теперь? Если боги даруют им потомство, то его ждут болезни, безумие, ранняя смерть, предательство и преступления. Ради вас я штурмовал бы небеса, знать бы только, где они находятся. Кесарил знал. Небеса — это оборотная сторона жизни каждого человека, каждого живого существа. Они так же близки, как близки друг другу две стороны одной монеты. Открой двери и войдешь. Каждая душа — это ворота в мир богов. А интересно, что произойдет, если мы все разом откроем эти ворота? Может быть, мир сразу же наполнит чудеса, а небо станет пустым и скучным? Мысль явилась ему. «Святой — это канал, который боги прокладывают из своего мира в мир людей, нечто подобное каналу, протекающему вокруг Загасура. Аккуратно открывая и закрывая шлюзы этого канала, боги наделяют каждого человека в ферму достаточным объёмом воды для орошения его полей. Хотя сейчас эта вода кажется разрушительным потоком, грозящим снести шаткие дамбы». Привидения — это души, не нашедшие своих границ. Или перепутавшие границы. Это люди, вывернутые наизнанку. А можно, чтобы все было наоборот? Может ли тело, как некое антипривидение, оказаться в мире духов? Тогда оно будет невидимым для большинства духов, так же, как большинство людей не способно увидеть привидение. Но если мне дано видеть души, исторгнутые из тела, то, может быть, я способен лицезреть их и тогда, когда они ещё заключены в своей телесной оболочке. А он пытался. Сколько разных людей сейчас вокруг него. Он закрыл глаза и попробовал увидеть их своим внутренним взором. Нет, его чувства слишком отягощены материальным. Где-то во внешнем кольце молящихся кто-то начал похрапывать, его вот тут же принялись будить шепотом и подталкиванием, при этом хихикая. Если бы он развил в себе эту способность, это стало бы для него окном в мир богов. Если боги видят душу человека, но не видят его тело, становится понятным, почему они так безразличны к человеческой телесности, к внешнему облику человека, к различным функциям тела. Например, они не понимают, что такое боль. Может быть, боль для них — это иллюзия? Возможно, небеса — это не какое-то особое место, Особая точка зрения, иная перспектива, смена точки зрения и есть прорыв в небеса. Не исключено, что в момент смерти мы осуществляем этот прорыв, освобождаемся от власти материального и обретаем. Что мы обретаем? Смерть это зияющее отверстие между двумя мирами. Но если смерть одного человека создает лишь небольшое отверстие, которое тут же затягивается, Что нужно сделать, чтобы создать большое? Не крохотный портал, через который проскользнет маленькая индивидуальная душа, огромные врата, способные пропустить через себя гигантские небесные воинства. Если умирает Бог, какое отверстие между небом и землей появится в результате? В чем же, в конце концов, состояло благословение и одновременно проклятие золотого генерала — Если оно позволило прорваться с той стороны столь мощным севом зла. Что за портал открыл для себя ракнорийский гений? Какого рода каналом он стал для людей и богов? Живот Кессерла неожиданно свело с судорогой, и он перевернулся набок, чтобы освободить его от давления сверху. Более необычного сосуда, чем я, в этом мире нет. Два существа из мира духов поселились внутри его плоти. Демон, который вообще не от мира сего. И Донда, которого словно якорь удерживают его неискупленные грехи. Донда не стремился к богам. Он был сгустком самолюбия, со свинцовой душой, который словно баграми впивался в свое плотское существование. Если бы не Донда, Касрил давно бы избавил себя от тягот мира. А я смог бы. Он представил себе, а вдруг этот смертельный якорь каким-то чудом исчезнет. Он смог бы сбежать, хотя никто не знает, к чему это приведет. Тот самый Кесрилл, если бы он выдержал еще один день, еще одну милю на этом пути, кто знает, может быть, он спас бы мир. Но он отказался от своего предназначения слишком рано. Это ли не проклятие? Оторвавшись от земной плоти и став привидением, превратиться в посмешище, в экзотический объект шуток, на все время своей жизни, а срок ей вечность. И все-таки единственный способ узнать это ⁇ это пройти весь путь до конца, к тотальному исчезновению. О боги, наверное, я действительно сошел с ума, если собираюсь из любопытства дойти до последних глубин ада. Он слышал, как люди вокруг него дышали, как шуршали чьи-то одежды. Нежно ворковал своими струями фонтан. Эти звуки успокаивали. Он чувствовал себя страшно одиноким, но, по крайней мере, он был в хорошей компании. «Добро пожаловать в цех святых, Кесарел. В исполнение божеского благословения ты призван творить чудеса. Беда в том, что не ты их выбираешь». С Бетрис дело обстоит ровным счетом наоборот. С ней не нужно штурмовать небеса. В ее случае вопрос состоит в том, позволит ли небесам штурмовать тебя. Сможет ли старый мастер осадной обороны сдаться и открыть свои врата? В ваши руки, о боги света, предаю я дух свой. Делайте, что считаете нужным, чтобы вылечить этот мир. Я готов исполнить вашу волю. Небо между тем светлело, и серые тона отца зимы сменялись весенней голубизной, цветом дочери. Кэссерилл увидел, как тени людей, участвовавших в гдении, медленно наполняются цветом и обретают форму. В воздухе висел запах апельсиновых цветов, а совсем рядом аромат волос Бетрис. Кэссерилл поднялся на колени. Вдруг откуда-то из недр дворца раздался мужской крик. Он резко оборвался, а следом тотчас же прозвучал женский вопль.